«Енина наперсток. Его луна или планета мечты?» Глава первая. «Так, значит, ты не настоящий эльф», — в который раз задал один и тот же вопрос Стив, несколько переиначив его. Марая Каванеску, капитан космического корабля и его же владелец, с трудом себя сдерживая, скрижетнул зубами. «Надо уж было нанять такого тугодума». — Нет, конечно, механик он охрененный, но его тупость в любой скользкой ситуации может запросто подставить под удар всю команду. — ДНК у меня человеческое, как и у всех эльфов на Валеноре. Подавив ярость, в очередной раз принялся объяснять Марайк. — Эльфы — это правящий класс на планете, и усомниться в нашей настоящести — это как минимум огрести себе огромных проблем. «Лучше, как сядем, не открывай рта без крайней необходимости. Сорвешь план, придушу своими руками!» Для пущей весомости своих слов Эванеску размял кисть. Эрф был крупного телосложения и не брезговал спортивными тренировками. Стив Брок при этом возвышался над ним почти на голову, но своего нанимателя откровенно побаивался. Было что-то такое доминирующее в марайке отчего хотелось скрыться в машинном отделении и не высовываться. А еще эти заостренные эльфийские уши. «Оплата после высадки такая же, как в космосе», уточнил второй член команды, пилот Кацу Ито, беспрестанно чавкая жвачкой. Вот его марайку вообще рекомендовали не нанимать. Даже среди пиратов японец слыл аморальным типом, Но Иванеску нужен был путевый пилот и одновременно боец, не задающий вопросов. Пока Кацу получает обещанные суммы, он будет подчиняться. Это Марайк понял быстро, но поворачиваться к пилоту спиной он и не собирался. — Я же говорил, да! — выплюнул Марайк. Складывалось впечатление, что именно сегодня, когда они наконец добрались до места, команда решила испытать его нервную систему на прочность. Планета, к которой они подлетали, стала четко видна на экранах. Валенор с воздуха был похож на плюшевый шар, состоящий из множества оттенков зеленого, с редкими вкраплениями желтизны, синевы и снеговыми шапками на полюсах. — Когда ты вернешь свои земли и наследство, нам искать нового наднимателя невозмутимо продолжил любопытствовать пилот, выводя корабль на орбиту. «Как хотите, можете остаться. Проверенные люди никогда не помешают», — правдоподобно соврал Иванеску. Хотя команда все равно не знала его тайну, и если все пройдет как задумано, Марайка окружит себя по-настоящему преданными людьми, а не этим сбродом. Лежащая по ту сторону экрана новая родина манила к себе и обещала райские кущи. Не беда, что настоящий Иванеску погиб уже несколько лет назад. У Алекса Шустера был его паспорт, а современная пластическая хирургия — твои чудеса. Тело Марайка было воссоздано с максимальной идентичностью вплоть до родинок, которые были видны на голоснимке. Думается, даже родители Иванеску, будь они живы, не смогли бы разглядеть подмены. От Шустера остался только шрам на ноге от ранения бластером. Что ж, и его он сведет, но только после того, как отомстит Джареду. «Транспортное судно, говорит Валена, назовите себя и цель визита. Предупреждаем, что оборонительный планеты поднят. Крайне не рекомендуем пытаться осуществить несанкционированную посадку». Громко раздалось из всех корабельных динамиков. Шустер этого ждал, он наклонился к микрофону и ответил. «Я, Марайка Ванеску, светлейший князь ясеневого леса, «Прибыл на родину!» Голос Шустера при этом звучал так величественно, что оба члены его экипажа развернулись широко открытыми глазами. Ид от неожиданности перестал жевать, а Стив пошел красными пятнами, натужно пытаясь переварить новость. «Данные приняты. Обязательное решение!» И связь оборвалась так же резко, как и появилась. «Ты не говорил, что князь!» Первым вышел из ступора пилот, снова начиная жевать. «Я сказал, что мне причитаются земли и наследство», — огрызнулся Шустер. «Кажется, это достаточные сведения». Японец промолчал, но по его лицу было видно, что он уже просчитывает, какую выгоду можно извлечь из только что полученной информации. Селена первый раз участвовала в планетарной экспедиции и пока еще не могла разобраться, что к чему поэтому она бесцельно шаталась по посадочной площадке, разглядывала суетящихся вокруг людей. Лайнер экспедиции представлял собой огромный летающий научный городок на атомном реакторе. В этом был несомненный плюс — корабли на таких двигателях не нуждались в регулярных дозаправках и могли позволить себе потреблять огромное количество энергии, тем более если не отправлялись в необследованный космос был явный минус — лайнер очень неповоротлив и снабжен только силовым щитом. Обычно на дальние расстояния полагалось сопровождение вооруженным кораблем охраны. Но поскольку планета PA-99N2B находилась всего в четырех днях лета от Эрреры и пираты в этот пустынный сектор не захаживали, на защите экспедиции, видимо, решили сэкономить, отправив лайнер в одиночку. Как и большинство административных судов, корабль не имел личного имени, только номерной знак. Однако, опять же, как и в большинстве случаев, экипаж судна счел это дурной приметой, поэтому окрестил корабль сам. Вне документов лайнер называли не иначе, как «Казетта». Вроде бы так звали «Первого капитана». «Девушка, девушка, кто вы у нас?» Подскочила к селении богатырского телосложения девица с планшеткой в руках. Я, если вы вдруг не в курсе, заместитель начальника экспедиции по организационным вопросам, Моника Санчес. Селена Громова, секретарь джара Леграсса, посла этой планеты. Моника, не скрывая скепсиса, окатила Селену любопытным взглядом сначала сверху вниз, потом снизу вверх. Секунду подумала и с оптимизмом добавила. В любом случае, пока ваш шеф во втором куполе, вы, как член экспедиции, должны оказывать посильную помощь. «Вот, держите планшетку идите...» Моника задумчиво обозрела кишащий вокруг человеческий муравейник. «Вон, к биологам, что ли? Их выделили на одного меньше, чем Пал Палыч запрашивал. Помогите с распаковкой аппаратуры и фиксируйте в планшет все, что выгружается по номенклатуре и количеству». Селена взяла планшетку даже с радостью и стала пробираться туда, куда махнула рукой Санчес. Очень хотелось отвлечься от тревожных мыслей. Казетта села сразу около третьего купола. Во-первых, потому что о нем было меньше всего свежих данных. Во-вторых, оказывается, в архивных документах 50-летней давности именно он проходил как столица колонии Иранополис. Поэтому первое, что сделал Селенин шеф и по совместительству жених Джаред Леграсс, как только его личная яхта «Виктория» и «Лайнер» коснулись планеты, Высадил секретаря и, взяв спасательную группу, ринулся к куполу номер два. На аэрокаре предстояло лететь дней пять, поэтому парень разумно решил, что проще и намного быстрее перелететь на своей яхте. Во втором куполе оставались последние выжившие на PA-99 N2B поселенцы — Мойра с Талимом. Когда месяц назад Селена с Джаредом совершили здесь вынужденную посадку, Они забрали семь чудом выживших человек обратно в цивилизацию. Талим был стар, болен, и перелет бы не пережил. Его жена тогда приняла решение остаться. Селена, естественно, тоже хотела улететь во второй купол. Судьба Мойры ее волновала не только чисто по-человечески. К этой старой, высокой, аристократического вида женщине Селена испытывала огромную благодарность. Все-таки та дважды сыграла роль их феи крестной. Сначала убедив девушку перестать бояться своих чувств, а потом подарив амулет-маячок, только благодаря которому удалось отыскать и спасти Джареда из плена. Но в этот раз капитан Виктория попросил Селену остаться с экспедицией. То, что они могут увидеть в бункере, если Мойра с давно мертвы, не всякая психика сможет перенести. селене же и после прошлых событий все еще снились кошмары. «Добрый день!» «Меня к вам на помощь прислала Моника Санчес, я Селена», — дружелюбно проговорила девушка, подходя к палатке биологов. Охрана уже натаскала сюда целую гору металлических боксов, возле которой суетились две женщины. «Марлен О'Ками», — отозвалась более молодая и миловидная. «А ближе к палатке шебуршится и вас не слышит Кэрол. Правда, она предпочитает, чтобы ее называли майор Ланс», понизив голос, доверительно сообщила девушка и захихикала. Кэрол долгое время проработала в спасательной службе, и это у нее профдеформация. Селена, не зная, как относиться к реплике, просто улыбнулась и кивнула. «А у вас какая специализация, что Валькирия к нашему отделу приписала?» «Валькирия?» «Ну...» — Марлен слегка замялась. «Так обычно в коллективе называют мисс Санчес. Только вы при ней так не скажите». «А что? Прозвище заместителю начальника экспедиции очень даже подходило. Ростом девушка едва ли была ниже Джареда. Широкие плечи, как будто она с детства занималась греблей и крупные руки, вполне вписывались в представление Селены о скандинавских воительницах. Я вообще-то секретарь-посла, но поскольку сейчас свободно, меня мисс Санчес, девушка все-таки решила не опускаться до прозвищ в разговоре с малознакомыми людьми, прислала помогать вам делать инвентаризацию и Селена помахала планшетом. Марлен поправила маску на лице. Из-за низкой концентрации кислорода в воздухе на поверхности PA-99N2B приходилось работать, только экипировавшись наподобие аквалангистов с баллонами за спиной. С непривычки это практически всем доставляло неудобство Говорят, посол такой няшка, — мечтательно закатив глаза, проговорила Марлен а потом подмигнула рахстерявшийся Селени. «Он вообще-то обручен», — сухо констатировала последняя. «Вы о чем тут треплетесь?» — раздался рядом недовольный голос второго биолога. «Мисс Аками, если я еще раз застану вас за сплетнями, переведу в группу ботаников в качестве лаборантки. Будете тогда сидеть целыми днями в помещении и поливать всякие споры реактивами. Что вы хотели?» — повернулась она к Селени ей пришлось заново повторить, кто она и для чего здесь. Дальше началась настоящая работа. Биологи откупоривали ящики, объявляли селение номера и состояние приборов, затем относили их в палатку и порой задерживались там, настраивая. Майор Ланс, как Кэрол ожидаемо и представил Селени, запретила девушке трогать хоть что-то из оборудования, даже упакованного, поэтому в минуты простоя девушке ничего не оставалось, как глазеть по сторонам. Под экспедиционный лагерь была выделена площадка вплотную к лайнеру. Таким образом обеспечивалась безопасность. Защитный купол корабля, поддерживаемый реактором, накрывал не только казетту и уличные лаборатории, но оставалось место и для Виктории. Держать над яхтой родной щит, чья мощность обеспечивалась горючкой, было совершенно нерационально. Пейзаж, раскинувшийся за щитом, ничуть не отличался от того, что Селена видела раньше у других куполов. Красная растрескавшаяся равнина и невысокие холмы, образовавшиеся как будто на месте стыка врезавшихся друг в друга пластов земли. Отсюда казалось, что биологи останутся без работы. Ну, не считая тварей, конечно. В отличие от научного сообщества, Селена не испытывала никакого радостного предвкушения от прогнозируемой встречи с этими существами. лагерь естественно, оберегали щит и щедро вооруженная группа охраны, но картинки прошлого знакомства, возникающие в памяти и местами залатанный корпус Виктории, не давали девушке расслабляться. На ближайшей к биологам площадке расположилась геологоразведка. Вот там техники странные габаритные было, пожалуй, больше всего. Именно геологи определяли дальнейшую судьбу планеты, и все это понимали. Если на PA-99N2B найдут что-нибудь стоящее, будут развернуты новые поселения, восстановят транспортное сообщение, появятся рабочие места. Если же нет, дознаватели-планетологи выяснят причины неудачной колонизации Планете присвоят оранжевый статус, не слишком пригодный для жизни и не представляющий интереса для человечества, и оставят ее тварям, кто бы они ни были. Время клонилось к вечеру, и Селена уже ощутимо волновалась от жароди, все чаще отвлекаясь от инвентаризации, поглядывая в небо эти теребя на пальце помолвочное кольцо. Выполненное в форме сердца из платины с инкрустацией некрупными бриллиантами, оно смотрелось скорее мило, чем статусно. Девушка улыбнулась, вспоминая, как отреагировал на кольцо отец Реда. На удивление, сам факт сделанного предложения его не беспокоил, а вот от украшения Джона перекосило. «Ничего более скромного подарить не мог», — выплюнул он сыну в ответ на объявление о женитьбе. Люди же смотреть будут!» Капитан даже бровью не повел, он отлично знал о нелюбви невесты к вампезным вещам и ориентировался именно на ее вкус. Вселенная в которой раз с нежностью покрутила кольцо, вспоминая выгравированную внутри фразу «Омни, Винки Тамор, все побеждает любовь» и вернулась к работе. За постоянным шумом погрузчиков девушка все-таки проворонила момент подлета Виктории и увидела знакомые очертания яхты, только когда та уже выпустила опоры. Забыв про все на свете, Селена побежала к кораблю. Как же ей хотелось обнять Мойру и сказать ей огромное спасибо. Первыми с трапа спустились двое ребят-спасателей, неся в каждой руке по вместительному металлическому боксу. Следом шел глава группы дознавания, планетарный инспектор Родеро. Именно его люди должны были провести расследование, выяснить причину неудачи и на основе всех полученных данных от ученых вынести PA-99N2B окончательный вердикт. И хотя Родеро по субординации шел ниже, чем глава экспедиции Павел Павлович Ольховский, все отлично понимали, что его власти тут ничуть не меньше. Лица у всех трех были смурные, форма запыленная и с сильным неприятным запахом гай И чего-то еще. Человеческий муравейник на минуту остановился, сконцентрировав свое внимание на вышедшей из Виктории группе. Джаред появился на трапе последним, губы поджатые, глаза мрачные и поблекшие. Он нашел взглядом Селену в толпе и чуть заметно отрицательно махнул головой. В душе у девушки все оборвалось, но прежде чем она осознала, что делает, она уже ринулась к трапу, взбежала по нему и с размаху обняла Джареда, прижавшись к парню всем телом. Слезы стали душить, и сдерживать их не было никакой возможности. Капитан Виктория, еще крепче прижимая девушку к себе, стал гладить ее по голове. Теперь все вокруг убедились, что посла с его секретарем Связывают отношения, далеко выходящие за рамки рабочих. Они не собирались этого демонстрировать, ну, ну и плевать. Скрывать свои отношения Джаред с Селеной тоже не собирались. В конце концов, если бы не череда трагических обстоятельств, она уже две недели была бы его женой. Что в боксах? — поинтересовался Пал Палыч у спасателей, промокая платочком вспотевшую от беготни вокруг лайнера Лысину. Он был довольно грузным мужчиной среднего роста, а территория лагеря занимала обширную площадку. Стараясь быть во всех местах одновременно, начальник экспедиции за день порядком умотался. Последний старейшин оставил разные носители с документацией по планете на случай, если их все-таки найдут. Там наверняка есть что-то полезное. «Еще бы удалось запустить!» — вместо подчиненных ответил Родера. Бал Палыч, понимающе закивал. «Несите аналитиком Пусть все опишут и зарегистрируют. И общий доступ для всех подразделений. Вдруг каждая найдет там что-то важное для себя». «Стоп!» — резким голосом с команды Орадера. «Никакого общего доступа, пока мои люди не ознакомятся с файлами. Вдруг там что-то опасное или секретное?» — возмущенно продолжил он, надвигаясь на начальника экспедиции но ваш так ваше-то к покладисто ответил Пал Палыч, не желая раздувать скандал по такому пустяку в самом начале экспедиции. Что характер у радера тяжелый, его предупредили еще при комплектовании группы. «У кого легкий, над такой работенкой не задерживаются, — это Пал Палыч сам понимал. Дознавателей с ними бы отправили в любом случае, так что кого уж дали, того дали». Все эти неудобства можно легко перенести, когда в перспективе маячит такое открытие. Скорее всего, тварь, конечно, это местный вид хищников, но ну, а вдруг все-таки нет? Очень смущали начальника экспедиции обрывки одежды. О них было и в отчете послали Грасса, и в записанных воспоминаниях беженок. Животные точно не стали бы натягивать на себя тряпки. А это оставляло робкую надежду, что человечество, наконец, обнаружило другую разумную форму жизни. «Давай пройдемся немного», — предложил Джаред Селени. «Я запустил полную санобработку на яхте. Это займет минут тридцать». «Вы их похоронили?» — через силу выдавив из себя последнее слово спросила девушка. «Вынесли на поверхность и сожгли». Мойра попросила об этом в оставленной записке. «А разве огонь без воздуха может гореть?» «Под куполом, вероятно, за счет растений концентрация кислорода выше. Во всяком случае, для поддержания костра ее хватило». «Вы подходили с баллонами к открытому пламени?» Ахнула Селена. «Сел, вот сейчас прямо обидно. Ты считаешь, у меня такой низкий IQ? Конечно же, использовали робота». Селена смутилась. «Извини, я иногда говорю раньше, чем успеваю хорошо подумать». — Жаль, что ты меня не взял во второй купол. Даже не смогла проститься. — А мне не жаль, — напрягся Ред. — Жутко. — Не для твоей впечатлительной натуре. Помни ее, живой. — Ой, — спохватилась Селена, — я же помогаю биологам делать инвентаризацию. Если я тебе не нужна, в ближайшие часы я пойду. А то неудобно как-то бросать уже начатое. Ред с облегчением кивнул. Ему хотелось пройтись по лагерю, осмотреться а потом вернуться на простерилизованную Викторию и тупо стоять в душе до тех пор, пока запах не только въевшийся в одежду, но и записавшийся на подкорку мозга не перестанет существовать.